Вечером лейтенант Ямагата с помощью поручика Саты стали допытываться у вдовы Явинского почтальона, куда делся тот молодой японец, что жил у неё, и почему он не встретил десант возле деревни Явино. Замучив пытками невинную женщину, самураи приступили к ужину. В этот тихий и благодатный камчатский вечер под искучие пение кузнечейчиков В высоченной траве японцы поедали сметану и лакомились говядиной. Над колокольнею прозрачной от ветхости старинной циркушки Явина развивался японский флаг. А при въезде в деревню лейтенант Ямагата укрепил столб, на котором приколотил доску с широко ищательной надписью Слы на этой тени писани слов именно на этот земля уже принадлежался Японию. Поэтому кто того трогает этот тень будете убита командир японский войска. но в Петропавловске еще ничего не знали. К исполнению долга. В эту же самую ночь, на другом краю Камчатки, в душной погибели черемухи, красивая камчадалка Наталья Ижева от жалостливому. Потом, лёжа в мокрой траве, долго плакала. Лепрозорий не был отгорожен от мира забором. Можешь бежать куда глаза глядят. Но бежать было некуда. Не плачь. Не верь мне, сказал траппер Наталье.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 "Да гадвес, где всю ночь до зари пропадала Наталья?" строго выговорил из палатовым. "Нехорошо поступаешь, Шашка." "Не ладно." Из палатов смазывал Бьюксфлинт. Он сказал: "А ты старче, не суйся не в своё дело." Для верности Краппер стукнул трёхстволкой об пол и опять, как тогда, что-то тихо ивнятно щёлкнуло. Из палатов не думал, что у Матвея по-прежнему острый слух. "Опять у тебя?" показал он на ружьё. "Смотри. Да играешься, что тебя башка оторвёт. Или закинь свой трояк на болото, или исправь курки. Я же слышал, у тебя опять сбросила — Да, Матвей, — подавленно ответил траппер. Это на кортечном стволе, но в пулевых еще ни разу сброса не было. — Взял девку, — продолжал свое огородник, — и без того богом обиженную. Задурил ей голову. — Конечно, Наташке жить бы да жить, но лучше — Оставь ее. Не берите души девкиной. Ты погулял, собачек запряг и до свидания. А ей хоть на стенку полезай. Не бубни. Надоело, старик. Старик. А тебе сколько вжарило? Тридцать восемь. Ого-го. пошли сырака на погост быстро подскачешь из палатов ответил с угрожающей расстановкой ты ведь не спрашивал меня что дальше будет а что будет так ни хрена уже не будет так ведь не закончится я человек цельный покажунный взял со стола стакан я вам посудина А она цельная, покелева, я не кукну её. А про человека сказать, что он цельный, нельзя. Никто ж не видит, сколько трещин в душе у каждого. Ох, Сашка. Весть про тебя всё знаю. Ведь бы тебя до да сил у меня не стало. Меня уже били, Матвеи. А что толку? Опять в город спросил огородник.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 сказал траппер. И ушёл бесшумно, словно зверь, ни разу не оглянувшись. Напуская камчадалка вернулась в лепрозорий. "Привыкай", сказал ей Матвей.